Глава первая. В которой драгун полка королевы за три года становится генералом республики. В 1789 году, вскоре после взятия Бастилии, жителей маленького городка Вилекотре, расположенного к северу от Парижа, на пути из Суассона в Лаон, встревожили слухи о крестьянских бунтах и грабежах. Городок этот славился красивым замком эпохи Возрождения, принадлежавшим некогда королевской семье. Людовик XIII подарил этот замок вместе с герцогством Валуа своему брату, и с тех пор им владели герцоги орлеанские, то есть младшая ветвь бурбонов. Людовик XIV часто приезжал туда поухаживать за любезной его сердцу невесткой Генриеттой Английской, которую ее муж Филипп Орлеанский совершенно забросил, чтобы без помех предаваться наслаждением со своим фаворитом Шевалье де Лореном. Позже король привез туда Луизу де Лавальер и представил фаворитку мадам Генриетте, которой пришлось с почестями принимать у себя в доме свою бывшую фрейлину. 1 сентября 1715 года сын Филиппа Орлеанского и Генриетты, тоже Филипп Орлеанский, стал регентом Франции, и на целых восемь лет великотре превратился в пристанище повес и распутников, составлявших двор регента. Замок, пишет Сен-Симон, стал ареной диких оргий и перов, на которых гости и мужчины и женщины ходили голыми. Из письма госпожи де Тенсен мы узнаем, что эти сборища назывались «Ночами Адама и Евы». Герцог Ришелье рассказывает. По знаку мадам де Тенсен, предводительницы пиршеств, сразу после шампанского тушили огни, и обнаженные сотрапезники предавались бичеванию, на ощупь отыскивая друг друга в кромешной тьме. Гости покорно повиновались установленному распорядку, что немало забавляло его высочество. Безудержная любовь к наслаждениям передалась слугам замка и даже горожанам Вилекотре, чьи нравы становились все более распущенными. Нередко случалось, что регент приглашал на свои празднества и ужины именитых жителей Вилекотре, которые не смели ему отказать челядь всех рангов и званий, а то и простых садовников. Об этих оргиях следует напомнить потому, что их влияние на местные нравы сказывалось еще спустя полвека, и этим отчасти объясняется та циническая и наивная терпимость, с которой Дюма-отец всегда относился к распутству. Однако пребывание двора в маленьком городке принесло ему процветание. Судьи, судейские чиновники и приближенные Орлеанского дома построили себе красивые особняки, Прекрасный лес, где охотился и завтракал на траве Людовик XIV, привлекал любителей прогулок. Приезжих было так много, что в городе безбедно существовали владельцы 30 трактиров и гостиниц. Одна из гостиниц под вывеской «Щит» принадлежала Клоду Лабуре, бывшему дворецкому его королевского высочества герцога Орлеанского. Благодаря такому прошлому Лабуре пользовался особым авторитетом. Поэтому, когда разразилась революция, он стал командиром местного отряда Национальной гвардии. Велекотре, Тре, городок мирный и зажиточный, имел все основания бояться грабителей, рыскавших по слухам в окрестностях. Офицеры гражданской милиции попросили правительства Людовика XVI прислать солдат для защиты города. Драгунский полк королевы, расквартированный в Суасоне, отрядил двадцать кавалеристов, которые прибыли в Великотре 15 августа 1789 года. Все окрестные жители собрались на площади у замка, чтобы полюбоваться драгунами, красовавшимися во всем великолепии своих мундиров. Один из них больше других привлекал к себе взгляды. Это был статный мулат с бронзовой кожей. Изящество движений придавало его могучей фигуре аристократизм. Когда солдат распределяли на постой, Мари-Луиза Лабуре попросила отца, который как командир национальной гвардии имел право выбора взять к себе красавца-мулата. Мари-Луиза Лабуре своей подруге Жюли Фортен. Драгуны, которых мы так долго ждали прибыли позавчера приняли их очень тепло и охотно разобрали по домам. Мой отец остановил свой выбор на одном цветном молодом человеке из этого отряда. Он очень мил. Зовут его Дюма, но товарищи говорят, что это не настоящая его фамилия и что он будто бы сын знатного дворянина из Сан-Доминго. Он такой же высокий, как кузен Прево, но манеры у него лучше, так что, как видишь, моя милая и добрая Жюли, Это очень славный молодой человек. Хозяева сразу же полюбили Дюма. Добротой он был так же щедро наделен, как и силой. Командиры Дюма сообщили Лабуре, что солдат этот сын Маркиза и что настоящее его имя Дюма Давиделя Поэтри, что соответствовало истине. Отец его, бывший полковник и генеральный комиссар артиллерии, Потомок нормандского дворянского рода и маркиз милостью короля в 1760 году отправился на острова, решив попытать счастье на Сан-Доминго. Он купил плантации в западной части острова неподалеку от мыса Рос, и там 27 марта 1762 года от чернокожей рабыни Сесетте-Дюма у него родился сын, которого при крещении нарекли тома Александр. Мы не знаем, была ли потом рабыня возведена в ранг супруги. Ее внук уверяет, что была. Однако, если вспомнить нравы и обычаи того времени, брак этот представляется малоправдоподобным. Нет ни одного документа, который бы его подтверждал, но нет и ни одного, который позволил бы его отрицать». Молодая женщина управляла хозяйством маркиза. Тот признал ребенка и привязался к маленькому мулату живому и сообразительному. В 1772 году чернокожая мать умерла. Ребенок сначала воспитывался у отца в Сан-Доминго, но в 1780 году маркиз Даля поэт три с тоской вспоминавшей о соблазнах столичной и придворной жизни, вернулся в Париж. Согласно обычаю, французские плантаторы-дворяне, возвращаясь во Францию, сыновей смешанной крови брали с собой, дочерей оставляли на островах. Молодому Мулату было тогда 18 лет. Цвет кожи придавал ему экзотический вид. Черты лица у него были правильные, глаза великолепные, фигура стройная, а кисти рук и ступни изящные, как у женщины. Его принимали в свете, ведь он был сын Маркиза. Смолоду он пользовался большим успехом у женщин, он поражал своей силой. Однажды вечером в опере какой-то мушкетер, войдя в ложу, где сидел Дюма, оскорбил его. Молодой Дюма Давидаля Паэтри схватил обидчика и швырнул его через перила прямо на зрителей портера. За сим последовала дуэль, на которой он ранил своего противника, потому что был так же искусен в фехтовании, как и во всех телесных упражнениях. И все же юному островитянину жилось в Париже не сладко. Маркис, крепко державшийся за свою машну давал ему мало денег. В 79 лет он женился на своей экономке Франсуазе Рету. Тогда сын, доведенный до крайности, решил завербоваться в Королевскую гвардию. «Кем — Кем? — спросил его отец. — Простым солдатам. «Превосходно — Превосходно! — сказал старик. Но я, маркиз Даля поэтри, бывший полковник, не могу допустить, чтобы мое имя трепали среди всякого армейского сброда. Вам придется завербоваться под другим именем. Согласен. Я завербуюсь, как Дюма. И под этим именем он поступил в Драгунский полк королевы. В полку он быстро прославился своими геркулесовыми подвигами. Никто, кроме него не мог, ухватившись за балку конюшни, зажать лошадь в шенкелях и подтянуться вместе с нею. Никто, кроме него, не мог, засунув по пальцу в четыре ружейных дула, нести на вытянутой руке все четыре ружья. Этот атлет читал Цезаря и Плутарха, но он завербовался под простонародной фамилией и потребовалась революция, чтобы его произвели в офицеры. В августе 1789 года, в те дни, когда Лабуре оказывали Дюма самое радушное гостеприимство в гостинице «Щит», революция уже началась, но никому и в голову не приходило, что она зайдет настолько далеко и уничтожит освещенные веками правила производства в офицеры. Мари Луизе Лабуре, девушки серьезной и добродетельной, Понравился красивый и великодушный молодой человек, которого делало неотразимым сочетание незаурядной силы, красивого мундира и таинственного происхождения. Когда молодые люди открылись хозяину гостиницы во взаимной любви и выразили желание пожениться, Клод Лабуре поставил им единственное и весьма скромное условие: Свадьба будет сыграна, как только дюма получит чин капрала. В конце года Драгун вернулся в полк. Нашивки Капрала он получил 16 февраля 1792 года. Как и большинство молодых мулатов благородного происхождения, а их в те времена во Франции было немало, Дюма решительно стал на сторону революции. Ведь только она позволяла ему надеяться на уравнение в правах. По всей стране формировались полки добровольцев. Знаменитый шевалье де Сен-Жорж, который, как и Дюма, был смешанной крови, личность, широко известная в конце XVIII века, мушкетер, композитор и, по мнению принца Уэльского, самый обворожительный из всех цветных джентльменов, тоже был покорен новыми идеями. Он сформировал легион свободных американцев и стал его командиром. Он предложил Дюма чин субалтерна. Другой офицер, полковник Боайе, наслышанный о храбрости молодого драгуна, пообещал сделать его лейтенантом. Сен-Жорж набавил цену и зачислил Дюма капитаном. Дюма сразу же умножил список своих подвигов, один захватил в плен 13 вражеских стрелков. Короче говоря, 10 октября 1792 года его произвели в подполковнике военный министр гражданину дюма подполковнику сим извещаю вас сударь о вашем назначении на вакантную должность подполковника кавалерии легиона свободных американцев вам надлежит вступить в должность не менее чем через месяц по получении всего письма в противном случае сочтут что вы отказались от должности и вместо вас будет назначен другой офицер временно исполняющий обязанности военного министра Лебрен. Таким образом, драгун, отправившийся на войну с мечтой о чине Капрала, стал в 30 лет подполковником. Он с лихвой выполнил обещание и завоевал свою прекрасную невесту. Свадьба состоялась 28 ноября 1792 года в мэрии Виле-Котре. Свадьба на скорую руку, типичная свадьба офицера и дочери именитого горожанина. Свидетели. Подполковник Испань и лейтенант де Бес из седьмого гусарского полка, расквартированного в Камбре. Жан Мишель Дивиолен, инспектор вод и лесов, родственник Ламбуре, полновластный хозяин во владении герцога Орлеанского и госпожа Франсуаза Рету. Вдова Давида Ля Мачиха мачеха жениха. Медовый месяц. 17 дней в гостинице Щит. Потом новобрачному пришлось отправиться в догонку за полком, оставив дома беременную супругу. Северная армия. 30 июля 1793 года. Дюма производят в генералы. 3 сентября того же года. Цветной становится дивизионным генералом. А семь дней спустя мари Луиза Дюма разрешилась от бремени девочкой, которую назвали Александрина Эме. Эпические времена, когда армия делала генералов быстрее, чем женщин и детей. Но революция не особенно церемонилась со своими генералами и перебрасывала их с места на место, как мячики. Получив назначение на пост главнокомандующего Пиренейской армии, Влюбленный муж, проезжая через Виле-Котре, смог пробыть там всего четыре дня. Клод Ламбуре своему другу Данре де Фавролю. 20 сентября 1793 года. Генерал прибыл к нам 15 и уехал от нас 19 то есть вчера в почтовой карете. Через несколько дней он будет в Перенеях. Дитя чувствует себя хорошо, Мари-Луиза тоже. При супруге она держалась очень мужественно и дала волю слезам лишь после его отъезда. Сегодня она снова взяла себя в руки. Она утешает себя мыслью, что все эти жертвы идут на благо нации. «Пожалуйста, пришли мне в четверг дюжину цыплят. Мне придется угощать офицеров, которые приедут из округа инспектировать бывший замок». Теперь и лес, и замок, столь дорогие герцогам орлеанским, стали именовать бывшими, так же, как и их владельцев. По разным военным документам можно было бы проследить за всеми перебросками мячика, но это и скучно и бесплодно. Комиссары республики, откомандированные в действующей армии, не любили генералов. Свои письма они обычно заканчивали с братским приветом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 комиссия, не пользовавшаяся авторитетом, покорилась и вскоре перебросила Дюма с поста главнокомандующего Пиренейской армии сначала в Вандею, а потом в Альпы, где он, как всегда, совершал подвиги, достойные героев древнего эпоса. С отрядом в несколько человек захватил гору Монсени, где засели австрийцы, вскарабкавшись по отвесному утесу с помощью кошек. Добравшись до вершины,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 1794 комитет общественного спасения назначил Дюма начальником марсовой школы в лагере Саблон Неи Сюрсен. На первый взгляд это было большой честью. Предполагалось, что школа будет превращать сыновей Сан-Кюлотов в офицеров республики. Но школа только что приняла самое активное участие в термидорианском перевороте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 Конвент уже успели спасти другие генералы-якобинцы, в их числе и молодой человек с римским профилем по имени Наполеон Буанапарти.